Тришка присмотрит, не даст ему шевелиться зря, напоит, если что. А за тобой тоже следить надо, ты, как видно, бедовая. Представляете, парни, как влетит в окно бешеным ежиком, как давай во все стороны стрелять, а там вообще...» Ну да, до сих пор таких тяжелых сражений у них не случалось. Те обордажи, в которых ей довелось участвовать, были не столь опасны. Демонесса сама от себя не ожидала, что будет так хорошо сражаться. Боялась, что испугается, запаникует, но, видно, показать слабину перед своими людьми оказалось страшнее. Теперь же и вовсе было глупо бояться. Если они не справятся сейчас, когда местные вдруг с чего-то решили принять их сторону и отвлекают на себя силы противника, потом будет поздно. Кассия подумать не могла, что эльфы так разозлятся, чтобы отправить в бой матросов, рисковать возможностью вернуться назад, хотя дело скорее не в злости, Слишком жирный куш этот остров, вот капитан Светлых и потерял голову. Что ж, так даже лучше. Если удастся лишить их значимой части команды, капитана авианосца будет вынужден отступиться, осталось только пережить этот момент. Как же пережить? Тут сложнее будет найти этих безумцев, думала Касси через 20 минут бега по дороге. Забавно было слышать ругань Тришки в переговорнике. Гоблину вновь пришлось занять место наблюдателя на трубе, чтобы хоть как-то отслеживать перемещение безумных людей. Впрочем, можно было еще и по звуку. Периодически то тут, то там вдруг начинало звонко громыхать их странное оружие. Та-та-та-та-та! Та-та-та! И снова пауза, которая через какое-то время сменяется очередным та-та-та. «Водают! Носятся на своей машине по кустам, как блохи по козе!» комментирует Тришка в переговорник. «Подъедут к матросне, обстреляют и снова уходят. Потом с другой стороны. У светлорожденных потери зашкаливают, матросня уже и не телится, кто лежит, кто бежит. В основном назад на корабль пушки побросали. Во, молодцы, а! Я бы с ними покатался. Классно придумали, только зажмут их сейчас. Они-то небось не видят Гуарагет, а те их сейчас подловят. Ты лучше расскажи, куда именно нам нужно двигаться, чтобы им помочь, поторапливает Касси. Да идите в сторону корабля, смысл постоянно направление менять. Они на своем колесном носятся как безумные, без дороги даже, вон как на кочках подскакивает. Хорошая техника. Так что вы пока им и не нужны, идите не торопясь, только осторожно. На два часа от вас в шестистах метрах какое-то шевеление, возможно, гуарагет. Что ж ты молчал, к ним нам и надо. Команда была на местных людишек ориентировать, обиженно ответил Гоблин, но тут же снова заговорил по-деловому. Тогда вон к тем кустам идите, что справа от вас, они далеко тянутся, так и будете идти незаметно. Хорошо, когда есть такой наблюдатель, думала Касси. Тришка и на земле лучший и вперед смотрящий. Не только зрение острое, но и мозги соображают. Глава шестнадцатая. Это было страшно и весело. Дядя Саша быстро вошел во вкус, да и сам Влад тоже очень скоро поймал ритм. Подъехать, развернуться, подождать, пока дядя Саша отстреляется. Повторить цикл. Сначала немного обнаглели, очень уж их появление оказалось неожиданным для противника. Обитатели большого корабля явно не ожидали такой подлости от местных на машине и были по-настоящему растеряны. Пытались отстреливаться из ручного оружия, но Влад даже не испугался, слишком далеко. Может и есть в этих местах более дальнобойные винтовки, но на кораблях такие иметь было не принято. «У них тут, похоже, абордажи в ходу», — рассуждал дядя Саша. «Как у Питера Блада и прочих Джонов Сильверов. Романтика. Непонятно только почему так. Кораблик-то явно совершенный, да и в целом уровень развития не ниже, чем у нас, а оружие какое-то маломощное». «Я думаю, у них ресурсов меньше», — предположил Влад. И «Если тут все на таких островах живут, недру у них нет». «Да ты ж видел, эти пистолеты у них вообще непонятно, на каком принципе работают». «Да и пушки тоже, если честно. Даже бухают тихо. Вроде и грохот, но только от взрыва». «Сдается мне тут просто условия другие. Хотя даже это странно. Орки и эльфы — это ведь что-то архаичное. Луки, топоры, но никак не пистолеты». Совсем недавно Лопатин жутко боялся попасть под случайный выстрел и вот уже готов на ходу рассуждать о техническом развитии местной цивилизации. Расслабился. Может, поэтому и успел вовремя среагировать. Заметил краем глаза, как что-то блеснуло на солнце, резко вывернул руль и придавил газ и только поэтому разминулся со смертью. Сзади полыхнула вспышка, машина чуть покачнулась от взрывной волны, по крыше и бортам что-то дробно застучало. «Ай, мать!» — выругался дядя Саша. «Давай, давай! Сейчас они еще раз! Зигзагами! Как скажу, притормози!» Затормозить потребовалось уже после следующего выстрела, который тоже чудом прошел мимо. Дядя Саша, надрывая горло, рявкнул. «Стой!» — и Влад резко ударил по тормозам. Длинной очередью застучал пулемет. «На, сука!» — радостно проорал дядя Саша. «Не успели! Давай, валим отсюда, а то как бы еще не появились!» «И вот что, давай с дороги! Патрик тут должен пройти, а на асфальте нас точно подловят, Маневра мало!» «Откуда они тут появились?» «Видать, не все в штаны наложили после наших налетов. некоторые с яйцами оказались!» — прокричал сосед. Они оба теперь кричали, потому что озаботиться наушниками ни тот, ни другой не догадался, а пулемет в салоне бухал так, что, казалось, барабанные перепонки полопаются. «Хорошо, дружка, они взяли!» — порадовался Лопатин. «Оглохла бы собака». Дружок остался сторожить оружие, которое из уазика сбросили прямо на землю. Любопытствующим церковникам Влад перед тем, как уехать, пояснил, что если с собакой или со стволами что-то случится, убивать будет без суда и следствия. Видно, рожа у него при этом была очень грозной, потому что явно поверили. Следующие несколько минут Влад двигался перпендикулярно дороге, а потом снова повернул в сторону корабля. Решил, что давать агрессорам расслабляться не стоит. Первое впечатление о том, что высаженное на остров подкрепление бежит, теряя знамена, оказалось преувеличением. А может, так и было, но командиры быстро навели порядок. Часть действительно отступала, зато другие, разделившись на отряды, расходились по сторонам, явно пытаясь окружить назойливых пулеметчиков. Двигались враги теперь осторожно, пытались скрываться в складках местности, отчего подбираться и находить их было все сложнее. Да и в целом обстановка становилась все более напряженной. Особенно после того, как Влад вдруг неожиданно для себя выскочил практически в упор на отряд из 15 матросов. Стоять и ждать, пока их расстреляют, противники не стали, разбежались в стороны, рассыпались и начали обстреливать из ручного оружия, которое было вполне эффективно на таком расстоянии. Развернуться Лопатин не успевал, поэтому пригнулся, придавил газ и направил машину прямо на противников. По машине застучало, посыпались стекла. Влад почти не видел, куда они едут. Трясло так, что, казалось, сейчас голова отвалится. Застучал, и тут же замолк пулемет. И непонятно, то ли дядя Саша попытался стрелять, но понял, что бесполезно, то ли случайно нажал на спуск, то ли вовсе получил дротик. Хотя ругается, значит живой. Затормозил Влад только через несколько секунд, а остановился через минуту, когда отъехали чуть подальше. Дядя Саша, не особо жалея патронов, причесал оставшихся позади врагов, но был ли от этого обстрела результат, неизвестно. Лопатина смотрел повреждения. Машина, на удивление, оставалась на ходу. Больше всего парень боялся за шины, но обошлось. Видно, местные машины такой уязвимости не имеют, вот эльфы и не сообразили стрелять по колесам. Хотя какие эльфы? Те, кого Владу пока довелось увидеть на эльфов, были совсем не похожи. По крайней мере, не на тех, что он видел в фильме «Властелин колец». Тех с седой бородой среди последней встреченной группы не было, но и на эльфов нынешние противники походили мало. Насколько Влад успел разглядеть. «Все, давай уже сваливать отсюда!» Дядя Саша закончил возиться с пулеметом. «А то нас сейчас зажимать начнут! Я хз, что там у этих орков, но помирать за них не собираюсь!» «А зачем тогда вообще начинали?» «Не понял Лопатин». Затем, что нам с этими эльфами тоже не по пути. Нападение мы им явно сорвали, а охреневать в атаке до победного конца меня что-то не тянет. Влад кивнул. Его тоже не тянуло. Последняя стычка, которая в самом деле чуть не стала последней, как-то поуменьшила энтузиазм. Прыгнув на сиденье, парень начал разворачиваться обратно. Однако оказалось, что убраться не так-то просто. Ехать туда же, где они столкнулись с матросами, не хотелось, поэтому Лопатин решил взять севернее. Вернее, в ту сторону, которая раньше была севером. Но там подлесок становился гуще и пришлось разворачиваться. Не только из опасений наткнуться на противника, просто уазик это все-таки не танк, проехать везде не может. Пришлось разворачиваться и возвращаться. Еще и ехали со скоростью чуть выше пешехода. И, конечно, потеря скорости тут же дала о себе знать. В этот раз противника удалось заметить заранее. Дядя Саша причесал группу эльфов, Влад их так решил называть, из пулемета, те залегли. Наверняка были раненые и убитые, но лезть проверять было бы глупо. Наоборот, Влад отвернул в сторону и постарался даже немного ускориться. Безуспешно. Местность совсем не располагала к гонкам. «Ладно, хрен с ним, поехали назад, попробуем там же прорваться», предложил Лопатин, нервно улыбнувшись. Спустя какое-то время Влад уже не улыбался. Куда бы он ни сунулся, везде либо натыкался на непроходимые заросли, либо встречал такое сопротивление, что приходилось разворачиваться и срочно валить назад. «Все, кажись, приехали!» — прокомментировал дядя Саша последнюю попытку. «Поезд дальше не идет!» «Чего?» «Колеса нам пробили!» — мрачно прокомментировал сосед. «Давай, выходим! На своих двоих попробуем уйти!» Влад только теперь заметил, что руль крутится с трудом, да и машину все время ведет. Слишком был сосредоточен на том, чтобы уехать от большой группы противника. Сколько их было, среди кустов посчитать невозможно, но много. Точно больше двадцати. Вот и не заметил, когда вдруг машина стала идти тяжелее. Покидать, казавшийся настолько надежным УАЗик, было страшно. А еще бесконечно жаль было машину, с которой уже успел сродниться. Еще и грустно себя пришлось навьючить такой, что сразу к земле прибило. Запасливый дядя Саша набрал патронов, как будто собирался воевать месяц. И ладно бы в магазинах, так нет, половина просто так, россыпью. Бросить бы, но на это у Влада рука не поднялась. Жаба душит такое-то богатство оставлять, да еще врагу. Хорошо, хоть весь этот груз было куда сложить. Таскать в спортивной сумке, как собирался изначально дядя Саша, не понадобилось. а рюкзаках уже Влад позаботился, чему теперь был очень рад. «Все, с Богом!» — сказал дядя Саша, когда сборы были закончены. «Побежали отсюда, пока нас не прижали!» Бежали недолго, потому что очень быстро устали. Местность в промзоне пересеченная, так просто не побегаешь, особенно с грузом за плечами. По крайней мере, так думал Влад, пока вокруг не раздался стук. «Бежим!» — рявкнул парень и припустил так, как никогда не получалось даже по ровной дороге. И алкоголик со стажем дядя Саша не отставал. Вокруг то и дело щелкали дротики, впивающиеся в стволики деревьев, на плечи то и дело сыпались срубленные ветки и листва с кустов. Пару раз Влада в спину ощутимо толкнула, рюкзак защитил. В конце концов Лопатин все-таки споткнулся и полетел в какой-то овражек, совсем крохотный. Следом за ним свалился и дядя Саша, уже самостоятельно. «Во, нормально, здесь и остановимся», — запаленно прохрипел сосед. Уложив пулемет на край овражка, он уставился в прицел. Влад радостно кивнул, перевернулся на живот и лег рядом с автоматом. Потом увидел заинтересованный взгляд дяди Саши и повернулся чуть в сторону. Сообразил, что вдвоем в одном направлении смотреть глупо. Ладно бы подойти могли только оттуда, а ведь могут и сзади. — И долго мы тут сидеть будем? — спросил Лопатин. — Всех не перестреляем. «Сейчас перекурим немного, они как раз ближе подойдут. Мы их прижмем, а сами дальше побежим. Только это, Владик, ты готовься морально, что все равно не поможет. Что-то мы слишком крутыми себя почувствовали, вот и получаем теперь». «Да понял уже. Ну как получится. Пощады просить все равно бесполезно, судя по их поведению». «Ага, ребятки жесткие», — начал было рассуждать дядя Саша, но тут же замолчал. А потом начал стрелять. Да, пулемет — это не местные пистолеты. Загрохотало, из ствола вырвался сноп пламени, отчетливо заметный даже ясным днем. Но Влад на него не смотрел, он сосредоточился на своем направлении. Еще я оглядываться назад не забывал, на всякий случай. Вряд ли кто сзади подойдет, но мало ли что. Дядя Саша выпустил еще пару очередей, замер, в ответ не стреляли. «Что, суки, головы боитесь поднять? Это вам не ваши пуколки! тихонько пробормотал сосед. Влад в этот момент в очередной раз оглянулся назад и едва удержался от того, чтобы сразу начать стрелять. Со спины к ним подбирались те с серебряными бородами. Как раз борода и выдала, очень уж ярко отливала серебром, когда вокруг одна зелень. «Дядь Саш, ты не шевелись, пока тихо сказал Лопатин. Нас, походу, окружили и хотят со спины подкрасться». «Лучше постреляй еще, пусть поближе подойдут, а я их встречу». Влад осторожно слез на дно овражка, переполз на другую сторону. Выбрал небольшую выемку в земле, осторожно раздвинул траву. «Нет, ну какого хрена я так и не переоделся? Дядю Сашу уже в двух метрах не видно. Ну, если не стреляет». Дядя Саша между тем продолжал невозмутимо постреливать. «Патроны экономил. Так, короткие очереди по два-три выстрела». Наконец Влад снова заметил Серебрянобородых. Те были уже совсем близко, шли почти не скрываясь, правда, не слышно. Или это я глух от пулемета? Какая своевременная мысль! Парень приподнялся на колено и тоже начал стрелять. Длинная очередь, не получалось у него пока вовремя отсекать. Зато какой эффект! Влад уже понял, что Серебрянобородые ходят пятерками. Вот все пятеро и полегли от одной очереди, разом, и больше не шевелились. Слишком близко друг к другу шли, это даже неопытный в боевых действиях Лопатин понимал. «Малорик!» — дядя Саша, оказывается, уже развернулся и оценил ловушку. «А теперь побежали дальше!» Влад только кивнул и полез из-за врага. В них пока не стреляли, и преследователей было не видно, этим нужно пользоваться. Сейчас, пока шли среди довольно густой растительности, Влад окончательно потерялся, но эта роща в любом случае не должна быть большой. «Рано или поздно они выйдут на открытое место. Там будет попроще, просто за счет того, что у пулемета дальнобойность выше. Там мы с дядей Сашей просто не подпустим к себе никого», — оптимистично думал парень. От недавней мрачности ничего не осталось. Снова появилась надежда. Тем горше оказалось разочарование. Просвет впереди был уже близок, кусты поредели, и даже уставший дядя Саша, который не захотел расстаться со своим драгоценным пулеметом, Начал невольно ускорять шаг. И тут Влада что-то ударила в и без того пострадавшую руку, да с такой силой, что парня развернула. Лопатин со всего маха ткнулся лицом в землю. На секунду показалось, что руку оторвала вовсе, такая боль вспыхнула в плече. Рядом строчил пулемет, Лопатин пошевелился и обнаружил, что рука все-таки есть, просто действовать ей невозможно. Правое он нащупал автомат и, выставив его куда-то в сторону, куда стрелял дядя Саша, зажал спусковой крючок. «Давай назад, отползай! Мы тут как тот клоун из анекдота, который спрашивает, кто здесь!» Этот анекдот Влад знал, но сейчас ему было не смешно. Ползти было больно и совсем непонятно куда. Местность, как назло, ровная, не скроешься. Ненадолго затихшая стрельба снова возобновилась, это дядя Саша пытался отогнать противника а над головой стучали дротики, и Влад совсем не понимал, откуда стреляют. Явно не оттуда, куда стреляет дядя Саша. Значит, их окружили, по крайней мере, с двух сторон. Они все-таки нашли небольшое укрытие, но это была агония, и оба это понимали. Толку-то с того, что прямо сейчас их не убьют. «Хреново, что у нас гранат нет!» — вздохнул дядя Саша. «Ну да где бы мы их взяли? Там у этих вояк хрен разберешься. Может быть, все что угодно, но найти это бесполезно, черт ногу сломит. Чудо, что пулемет нашли. Ты это, Влад, если что, я рад, что мы с тобой познакомились. Да и то, что провалились, тоже рад. Как будто проснулся, наконец пожил по-настоящему. И я считаю, что это благодаря тебе. На тебя насмотрелся. Даже не жаль, что сейчас убьют». — Я тоже рад, что мы подружились, с дядь Саш, — прохрипел Влад. Он уже укололся обезболивающим и даже руку себе перетянул жгутом. Зачем, сам не понимал. — Ладно, подходят, суки, давай еще хоть пару с собой заберем. Хочу, чтобы они запомнили наш островок. Помирать не хотелось до визга, но Влад старался этого не показать. А вообще хотелось выть от ужаса и рыдать, потому что жизнь ему в последнее время нравилась. И очень сильно. Лопатин наконец заметил врагов. До этого не видел за кустами, а тут появились. Опять серебряные. Дядя Саша дал очередь из пулемета, и враги шустро залегли. Быстро учатся. Начали стрелять в ответ, над головой застучало и засвистело. — Вот и все, — пробормотал сосед. — Сейчас эти нас прижмут, а другие обойдут. — Ты это, дядь Саш, погоди, пока помирать. Влад, увидев врагов, наоборот, воодушевился. — Только не удивляйся, ладно? Трех серебряных он видел, и ещё двоих мог угадать. И расстояние. Из-за того, что кусты и поросль здесь густые, серебряные могли подобраться близко. Метров тридцать всего. Достать из пулемета невозможно. Там, где они упали, есть укрытие. Правда, и атаковать пока не могут. Ну да, им это и не надо. Считай, в ловушку загнали. Вроде патовая ситуация. Стоит Владу с дядей Сашей встать, чтобы куда-нибудь перебежать? Расстреляют. «Но это вы думаете, что патовая хмыкнул Влад? Рука вот только». Левая рука так и не работала. Обезболивающее подействовало, да так, что голову немного туманом застилает и еще тошнит сильно. Все-таки второй шприц-тюбик за короткое время. Рука, тем не менее, даже не двигается. Возможно, кость перебита или еще что-то серьезное. Дротики летят медленнее, но они крупнее пули. Ладно, чем дольше тянуть, тем толку меньше, если получится». Влад прикрыл глаза и очень, очень захотел быть за спиной той троицы, что он видел. Там у них кусты за спинами как раз. Защита от пуль никакая, но не увидят сразу. Лопатин чуть моргнул и действительно оказался за кустами. В том же положении, в каком был до этого, то есть спиной к врагу, да еще и лежа. Где-то позади вдруг охнул дядя Саша, а потом, видно от полноты чувств, начал стрелять, Отчего Лопатин вдруг вспомнил все ругательства, какие знал. Одно дело, когда над головой летят дротики, да, страшно, но пули все равно страшнее, так и свищут. Зато не услышат, сообразил Лопатин и поспешил развернуться, пока дядя Саша не расстрелял магазин. А потом, как только пулемет замолчал, сам начал стрелять, благо серебряные перед ним, как на ладони. Все пятеро. Так они все и померли, даже не поняв, откуда пришла смерть. — Во дает, каперфильд хренов! — раздалось со стороны соседа. — Дядь Саш, давай сюда! — крикнул Влад. Снова пулеметная очередь. — Не хочу тебя расстраивать, но вон там еще идут, и они меня видят. Я их вроде прижал, так что беги давай, задержу. — Угу, иди. Чтобы потом всю жизнь себя сволочью считать? Нет уж, спасибо. Никуда Влад не пошел. Собственно, даже если бы попытался, парень не был уверен, что сможет встать. Все-таки эти мгновенные перемещения и так кучу сил отнимают, так еще и потеря сил от ранения добавилась. Так что Лопатин решил полежать какое-то время, а потом попробовать переместиться еще раз. В конце концов, один раз сработало, и очень удачно. Может, еще раз получится. Главное, заранее развернуться спиной, чтобы появиться лицом к врагу. Жаль только, что пока Влад противника не видел, и куда перемещаться было непонятно. Их с дядей Сашей действительно окружили последний раз сосед стрелял в противоположную сторону, а значит, не факт, что Лопатин вообще сможет их разглядеть. Далеко слишком, за кустами не видно, даже несмотря на не слишком подходящую для лесной войны одежду врагов. Что-то решить Влад так и не успел. Дядя Саша снова начал стрелять. Парень изо всех сил пытался рассмотреть, куда, очень мешало головокружение. А потом вдруг, во время перезарядки, кто-то крикнул звонким голосом. «Господа местные жители, не могли бы вы перестать стрелять? Мы уже убили тех гуарагет. Вы очень удачно их прижали, так что нам удалось подобраться с фланга, но теперь я опасаюсь, что вы станете стрелять в нас». «А ты нам лапшу на уши не вешаешь, часом девочка?» «Что?» Голос был настолько полон удивления, что Влад едва удержался, чтобы не засмеяться вслух. «Ну да, языкового барьера нет, но идиомы все равно остаются непонятными». Глава 17 «Шок — это по-нашему», — подумал Влад, разглядывая появившуюся из-за кустов компанию. Орков-то он уже видел, хотя вблизи рассмотреть было интересно. Здоровенные, как баскетболисты, черноволосые с чуть приплюснутыми лицами. Клыков не видно, но нижние губы у каждого чуть задраны по бокам, так что нет сомнений, клыки там присутствуют, просто не кабаньи, а поменьше. Особенно привлекал внимание один, самый старший, с коротким иракезом с проседью и золотой серьгой в левом ухе. В общем, орков можно было рассматривать долго, у них даже одежда была интересная и непривычная, но взгляд невольно задерживался на их предводительнице. Чертовка, или демонесса, самая настоящая, с рожками, смуглой чуть отливающей красным кожей, большущими карими глазами с вертикальным зрачком. Самое забавное, из-за спины то с одной, то с другой стороны в такт шагам выглядывал хвост, кисточка которого была спрятана в металлический... нахвостник. хвостник? Грузила? Влад понятия не имел, как назвать эту деталь одежды или доспеха, а может даже оружие, но смотрелась она довольно угрожающе, особенно когда девчонка взмахивала хвостом. — Вот это ни хрена себе! — расхохотался дядя Саша. — А вилы где? — Человек, я тебя не понимаю, — сказала девушка. — Какая лапша! Какие вилки! Вы тут что, голодаете? Так потерпи немного, накормим! — Да не, мы не голодные, — ответил сосед. — А про вилы? Это ж классика! Черти должны ходить с вилами! — Так я и не черт! — удивленно распахнула глаза девушка, а потом злобно сощурилась. — Ты меня что, хочешь оскорбить? Орки, сопровождавшие Димонессу, угрожающе набычились. Нет-нет, просто непонимание возникло. Владу все-таки удалось встать, и он поспешил погасить конфликт. Часть пришельцев резко дернулась, взяв на изготовку оружие, потом расслабились. Видно, до этого момента Лопатина не видели, все-таки он лежал в отдалении. Дело в том, что мы в этих местах новички, а про таких, как вы, у нас только легенды ходят. У нас считается, что демоны, черт — это синонимы. Девушка рассмеялась, довольно заразительно. Видно, на самом деле не была зла. Это все равно, что считать синонимами слова человека и «обезьяна». Ну, в каком-то смысле так и есть. Ученые говорят, человек — это разновидность обезьяны. Как самокритично. Но в таком случае можете считать, что демон — это разновидность черта. Однако в обществе малознакомых демонов рекомендую свои взгляды не высказывать, могут не понять. «Хм, люди». Вы серьезно считаете, что классификация демонов сейчас самая важная тема для обсуждения? Каси, а ты это поддерживаешь? Смотри, этот помоложе сейчас сомлеет. <кхм> да, прошу прощения, Ори прав. Детали нашего происхождения предлагаю обсудить позже. А пока хотелось бы узнать, от чего вы решили вмешаться в бой на нашей стороне. И может быть мы отправимся прочь отсюда? «Десант у светлорожденных уже закончился, да и команду вы здорово повыбили. Однако на этом месте лучше не задерживаться. Желание отомстить может перевесить здравый смысл, и тогда капитана авианосца может рискнуть. Если нас окружат и навалятся всей толпой, мы не справимся даже с помощью вашего чудо-оружия». «То есть все? Война закончилась?» — удивился Влад. «Поубивали друг друга, кучу народа постреляли и теперь расходимся?» Дядя Саша, который чудом обошелся без ран, снял с Влада рюкзак, к которому парень настолько привык, что уже и забыл, как может быть без него легко. Мягко подтолкнул в нужном направлении. Лопатин послушно зашагал. Сейчас он был в таком состоянии, что на одновременную ходьбу и разговор соображалки не хватало. «Эльфы, безусловно, постараются нам напакостить», — объяснила Касси. «В идеале команду убить, меня захватить в плен для последующего получения выкупа, а мою стремительную для продажи — стремительная это мой шлюп, на котором мы прибыли. Однако открытых боевых действий больше не будет. Авианосец — большой корабль, ему требуется большая команда для управления, а эти места слишком далеко от Айкумены. Здесь течение спокойное, а чуть дальше, где-то в полутысячи миль, сейчас полоса нестабильных потоков, перебраться через нее с неполным составом команды будет невозможно, поэтому мы собираемся заняться ремонтом». Влад задумчиво покивал. Многое становилось понятно. «То есть штурма, как сегодня, больше не будет. Вы собираетесь улететь при первой возможности, а эти гаврики тут останутся», — уточнил Лопатин. «Да, но они не смогут навредить острову», — кивнула Димонесса. «Мы первыми высадились на остров, поэтому по воздушному закону он теперь находится в сфере интересов Империи. Как только будет закончен ремонт, и мы стабилизируем состояние раненого члена команды, мы вернемся в Империю, где доложим о появлении нового острова. Империя направит сюда большие транспортировочные корабли, вас притянут в Айкумену и, скорее всего, присоединят к материку». «Опять двадцать мрачно прокомментировал дядя Саша. «Что те, что эти, получается, за нас уже все решили». Диманесса задачно замолчала. Кажется, девушка была уверена, что сообщает хорошие новости. «Вам что-то не нравится?» Но поверьте, в империи вам будет гораздо лучше, чем если бы остров достался светлорожденным. У нас каждому из провалившихся непременно найдут занятия по душе. Кроме того, за любые ценные сведения будет выдана премия, которую вы сможете потратить на обустройство своей жизни. К тому же, если вам принадлежит какая-то собственность на острове, она останется вашей. Эти условия намного лучше, чем предлагают короткоживущим эльфы. Собственно, скорее всего, если бы остров достался эльфам, с него просто сняли бы солнечный гелиотроп, а самотверть канула в бездну вместе с провалившимися. «Так-то да, получше предложение», — согласился дядя Саша. «Только меня все равно подбешивает, что за нас уже все решили. Я привык считать этот город своим, и мне не нравится, что за меня все решают». «Когда кто-то считает землю своей, ее обычно защищают человек» хмыкнул шагающий позади здоровя Коря. «Не стану спорить, вы лихо дали прикурить светлой плесени. Но почему я вижу только вас двоих? По таблицам здесь должно быть от пятисот до тысячи людей. Или в этот раз Всевышний оказался милостив, и вас тут только двое?» «У них еще и таблицы есть», — вяло удивился Влад. «Получается, такое происходит достаточно регулярно». «Нас действительно примерно столько», — сказал парень, — «но остальные не определились, кого поддержать». «А нам с дядей Сашей очень не понравилось отношение хоббитов, которые, кстати, высадились на остров первыми. Вы хотя бы предупредили, что будут боевые действия, в то время как те попытались меня сразу же застрелить». «Высадились первыми?» — нахмурилась Димонесса. «А вот это очень плохо. Надеюсь, вы их убили?» Если об их первенстве кто-нибудь узнает, то империи будет гораздо труднее отвечать на претензии светлорожденных. Мы взяли их в плен и убивать пока не собираемся. Уже легче. Пленные не могут претендовать на право первенства, однако если их освободят, то это право к ним вернется. Ты человек лучше скажи, неужели ты не рассказывал соплеменникам о том, что взял в плен пришельцев, которые попытались тебя сразу убить? Раз ты взял их в плен, уверен, коротышки и сами сказали тебе, что собираются с вами сделать. Гонору им не занимать. Не стал рассказывать. Мои соплеменники привыкли считать, что эльфы хорошие, а демоны, между прочим, плохие. Орк весело рассмеялся, его смех подхватили остальные. «Надо же, их пропаганда работает даже на земле. Кто бы мог подумать, но я не о том». «Если они считают, что эльфы — это образец благодетели, то почему не помогли им против нас? Или хотя бы вам не помешали напасть на эльфов?» «Потому что, по большому счету, им плевать», — мрачно ответил Влад. «Вот именно», — ответил Лори. «На самом деле они ничего не сделали, потому что не хотят ничего делать. Так обычно и бывает с провалившимися. Это вы двое исключение, Возможно». «Я — это к тому, что они не собираются защищать свою землю, а значит, не считают ее своей. Поэтому мы имеем полное право ее забрать. Как и остроухие ублюдки, вот только кукишим не успели». Вообще-то Владу было, что возразить. Кому-то присоединяться все равно придется, и мысль о том, что остров физически присоединят к какому-то материку, Владу на самом деле очень понравилась. Хотя и с этим были сложности. Эта касси, конечно, очень красивая и вроде бы не такая сволочь, как те же хоббиты, но ведь не на пустом же месте демонов и орков считают злом. Бежать к демонам с распростертыми объятиями только потому, что сразу не попытались убить, было бы глупо. До того, как старательно дружиться с орками и демонами, еще дожить надо, мрачно напомнил себе Лопатин. Эти благородные хорошие сейчас свалят, а эльфы-то останутся, и ничего с ними сделать орки и демоны не смогут. «А право первенства? Интересно, она правда такая наивная? На месте эльфов я бы этим правом первенства подтерся. Улетели, значит, не было вас, вот и весь сказ. Это во-первых. А во-вторых, что им помешает забрать этот солнечный гелиотроп, пока тут никого кроме нас нет, а то и просто всех перебить?» Настроение от этих мыслей было отвратительное. Выходило так, что весь бой действительно получался бессмысленным. Зря они с дядей Сашей рисковали. Зря Влад надрывался, таская этот клятый рюкзак, и самое главное, зря теперь мучается от ноющей и одновременно пронизывающей боли в руке. Рана вообще не способствовала бодрости духа. Обезболивающее начало отпускать, боль возвращаться. Новая колоть нельзя, так что приходилось терпеть. Еще предстояло снаряд вытаскивать. В этот раз выходного отверстия не было, это Влад уже определил. Значит, дротик засел где-то внутри... И хорошо, если только в мышце, а то ведь и кость мог пробить. Влад брел, как в тумане, даже зрение вдруг стало туннельным. Разговор как-то сам собой умолк. Что Владу, что дяде Саше безумно хотелось задавать вопросы, Влада даже паршивое состояние не остановило бы. Но он пока предпочитал помолчать, чтобы чего-нибудь лишнего не сболтнуть. Они нам пока не друзья, хотя и помогают. Вот немного передохну, что-нибудь сделаю с рукой, и тогда уже буду спрашивать. Так-то они вроде бы отвечают охотно, непонятно только, насколько правдиво», — решил Лопатин, и дядя Саша явно думал так же. Вскоре выяснилось, что Лопатин был чрезмерно оптимистичен. Не в той части, что касалось имперцев, а в той, что «проприду в себя и сделаю что-нибудь с рукой». С каждым шагом парню становилось все хуже, боль в руке пульсировала все сильнее, а перед глазами поселился красноватый туман, от которого не рассмотреть толком окружающего, не сосредоточиться. И идти становилось все тяжелее, хотя, казалось бы, рюкзак-то у него забрали. Влад шел, шел, а потом вдруг внезапно очнулся и понял, что уже никуда не идет, а его несут. Гул в голове начал складываться в отдельные слова, а потом Лопатин и вовсе пришел в себя и начал соображать, от чего дернулся и застонал от боли. «Тихо, парень, не шевелись!» — раздалось над головой. «А то сейчас опять сомлеешь!» Влад, вопреки указаниям, поднял голову и принялся оглядываться. Они шли по асфальту и уже приближались к заводу. Сам он покоился на руках у того самого здоровенного орка с иракезом и серьгой в ухе. «Ори, кажется», — вспомнил Лопатин. «Черт, он меня на руках тащит, как принцессу какую-то! Надо бы встать! Что я, кисейная барышня?» «Да не дергайся ты, человек!» — возмутился орк. «Ты и так не пушинка, еще возишься!» «Да я сам!» — попытался проявить настойчивость Влад, но орк только фыркнул. «Куда мы вообще идем? «Не мы идем, а тебя несут. Пока никуда, а откуда?» «Нам сейчас нужно убраться обратно к своим, а то эльфы могут подловить. Скорее всего, их здесь больше нет, все вернулись на корабль. Должен признать, вы их здорово потрепали». Если наш вперед смотрящий не ошибся, они отступили и теперь будут зализывать раны. Но все равно стоит поберечься. Могут и попытаться достать, пока мы устали и почти беззащитны. Звучит как-то фантастично, пробормотал Влад. Вот только что воевали не на жизнь, а на смерть, и вдруг все, считай, разошлись. Так оно и бывает, хмыкнул Лори. Ты ж не думаешь, что эльф даже из-за денег станет рисковать собственной жизнью? Корабль это жизнь. Долгоживущие свою жизнь ценят высоко, по крайней мере, большинство из них. Но беречься нам до того, как мы отсюда уберемся, придется очень тщательно. Светлорожденный на нас крепко зол, представится возможность не пожалеет. Угу. На вас крепко зол. А нас с дядей Сашей, получается, вообще крепко ненавидит. А почему вы про эльфов в единственном числе говорите? Так он, скорее всего, на корабле один. Капитан. Ну ладно, тут авианосец большой, команда тоже, значит, скорее всего, их здесь штук десять. Командные должности занимают. А с кем же мы воевали, такие серебряные? Гуарагет непонятно объяснила Кася. Они традиционно служат эльфам, а матросы все разные. Сприганы, Тилвиттег, Слуа, Хоббиты... Даже сиды могут быть, но это редкость. Они ведь тоже долгоживущие. Даже люди чаще встречаются, хотя их в целом гораздо меньше в наших местах. Редкий народ пока что. А можно поподробнее, про пока что особенно? Кася охотно рассказала. Лопатин слушал и изумлялся. Если бы не слегка затуманенные от боли мозги, пожалуй, очень бурно бы реагировал, но и так слушать рассказ Демонессы было удивительно. По ее словам, выходило, что в аду, а она так и называла это место адом, живет много народов. Собственно, все, о ком Влад слышал, и еще многие другие, а вот людей пока совсем мало. «Мы были первыми», — рассказывала Кася. — «такие, как я, демоны. Никто уже не помнит жизни на земле. Думаю, даже те немногие, кто жил в те времена, уже давно забыли далекую родину. Здесь тогда были только мы». Изначальный континент был не слишком велик, выживать на нем было трудно. Мои предки научились летать, стали присоединять твердь, которую он сбрасывал сюда раньше и позже. То была в основном пустая твердь, которую еще нужно было облагородить ящеры, звероящеры, многие другие. Та жизнь чем-то не нравилась ему, и он не дал ей развиться, чтобы получить разум. Впрочем, мои предки тогда были уверены, что мы останемся единственными разумными, но потом стали появляться другие. Сначала так же, как вы сейчас, небольшим числом, и на малых и средних островах, потом целыми народами, орки, эльфы, иные расы и виды. Некоторые присоединились к нам, другие предпочитали жить отдельно. Теперь вот стали появляться люди. Даже любопытно, как быстро у него угаснет интерес к вашему народу, и здесь окажутся остальные. И как вы, люди, справитесь с провалом, когда он случится. То есть даже сомнений нет, что он произойдет. А впрочем, пожалуй, я тоже в этом уверен. Не знаю, чем мы лучше орков, эльфов и прочих, но было бы странно, если этот загадочный он остановился бы именно на нас. Путешествие на руках у Ори наконец закончилось к искреннему облегчению Влада. Парень весь извелся. Как невесту, блин, таскают. Лучше бы через плечо перекинул, все не так стыдно. При этом попыток слезть с рук парень больше не предпринимал. Чувствовал себя он на удивление сносно, но слабость не проходила. Впрочем, и это сносно было временным, оказывается, ему дали местного обезболивающего. Когда возмутился, Димонесса сначала не поняла даже, в чем дело, а потом объяснила, что у их медикаментов нет побочных эффектов. Влад сначала не слишком поверил, но потом был вынужден согласиться. Ощущения были совсем другие, не такие, как после земного препарата. После того-то сразу тошнить начинало и так до конца действия мутила. Расположились орки с относительным комфортом и уже осваивали местность. Как будто надолго обосновывались. Влад слегка растерялся. Непонятно было, зачем их вообще сюда привели. Как только добрались, компания из зеленых орков и симпатичной демонессы тут же включилась в работу. Одни занимались ремонтом корабля, другие сновали по заводу и собирали трофеи. «Дядь Саш, а мы здесь для чего?» — тихонько уточнил Лопатин. «Чего мы к ним пришли-то? А то я как-то пропустил этот момент». — Да уж, когда ты на полшаге рухнул, я здорово перепугался, — охотно ответил сосед. — Думал, все, капец, котенку. А эти демонаурки молодцы, не бросили. Предложили тебя донести. Ну, я и рад, сам-то не дотащил бы. У меня уж и возраст не тот, да и набегались мы с тобой сегодня. — Так это, может, пойдем тогда? Мне бы рукой заняться. Жгут уже второй час, снимать пора скоро. — Рукой можете заняться у нас, — предложил пробегавший мимо гоблин. Влад за ним давно наблюдал. Очень забавное существо. Уши большие, глаза желтые, зубы острые. Несмотря на размеры, внешность довольно угрожающая. Это его голос время от времени доносился из переговорника Какаси. «Весь потребный инструмент у нас есть, так же, как и перевязочный материал. И лекарь тоже есть, только он оперировать не сможет. И вообще от того, гляди, подохнет. Но подсказать что-нибудь подскажет. Как без этого?» — И да, позвольте свое почтение выразить, вы реально отбитые отморозки, не думал, что мы тут таких встретим. — А, спасибо за похвалу, — дипломатично ответил Лопатин. Он-то себя ни отбитым, ни отморозком не считал и был зрядно удивлен таким восторгом. И предложением воспользуюсь с удовольствием. — Ну, пошли тогда, или Оре позвать. Понравилось на нем ездить? — Нет-нет, я сам, — поспешно отказался Лопатин. Пользоваться услугами Орка ему больше не хотелось. С помощью дяди Саши поднялись по сходням на корабль. Посмотреть бы по сторонам, но на Влада опять накатила дурнота, и он поспешил в лазарет. Лекарь обнаружился там же, на кушетке. Тоже орк. Он был туго перебинтован, и на спине сквозь повязки проступала кровь. — Вот, Ленард, я тут тебе пациента привел, — сказал гоблин. — Поможешь? — Тришка, ты дурак, я шевелиться не могу. Как я ему помогу? — Да ты только посоветуй, и инструмент им какой дай. Эти человеки нас, считай, всех спасли. Между прочим, если б не они, нас бы просто массой задавили. Светлорожденные суки команду спустили. А так у нас все живые, есть шанс отсюда свалить. Ну, почти все. Про тебя-то, я так понимаю, непонятно. — Спасибо, Тришка. Ты охренеть какой деликатный, — ответил Орк. Тришка недоуменно уставился на раненого. Похоже, не совсем понял, в чем его обвиняют. Ладно, люди, вон в том шкафу набор хирургических инструментов. Вы хоть знаете, что такое хирургические инструменты? Влад тяжко вздохнул. Он как-то не ожидал, что лекарь сам будет при смерти. Требовать от бедного орка, чтобы тот еще как-то помогал, было очень неловко, да и вообще все было как-то паршиво. Лопатин почему-то думал, что дядя Саша окажет ему ответную услугу и возьмется ковыряться в руке сам, однако тот отказался. Причем отказался это слабо сказано. После просьбы Лопатина сосед даже отскочил и руки за спину спрятал. «Ты чё? Я ж не умею! Я вообще боюсь! Не-не-не, Владик, ты меня прости, но я такого всю жизнь боялся! Не справлюсь я!» И такой у него был несчастный и испуганный вид, что Лопатин даже настаивать не стал. Ясно было, не возьмется. «Не боись, человек!» — прошептал скойки Ленард. Местная «Местный обезбол у нас хороший, ты даже ничего не почуешь». — Будешь ковыряться, как в куске свинины, никаких сложностей. Так дальше и пошло. Под руководство морка Влад сначала сделал укол местной анестезии в руку, потом принялся ковыряться в действительно полностью онемевшей руке. Даже когда щипцы начали скрести по кости, никаких неприятных ощущений не возникло. Рану пришлось расширять, потому что дротик никак не хотел выходить, но в конце концов парень справился, а потом, прислушиваясь к указаниям морка, Зашил и обработал рану, как и ту, что получил еще утром во враге. А ничего, вроде рука уверенная, неплохой лекарь, прокомментировал Ленар. Слушай, человек, не хочешь еще малость лекарем поработать? Мне бы тоже от дротика избавиться. Да как, я ж не лекарь, я вообще программист. А дротик ничего, лихо вынул и шил уверенно. Это еще не значит, что я умею лечить. Я делал только то, что ты говорил. — Да нормально, зеркало поставим, я тоже буду говорить. Должны справиться. — Слушай, Ленар, да? — уточнил Влад. — Я ведь в самом деле не хирург, а у тебя не рука ранена, а спина. А если я тебе случайно легкое разрежу? — Да там и надо будет малость надрезать. Дротик туда попал, кровит теперь. Надо будет его вытащить и кровь из легких откачать, а то захлебнусь. «Не, — Не-не-не, не, испугался Влад. — Ты с ума сошел? Такие операции должны делать профессионалы, я не справлюсь. Парень, ты пойми, если сейчас этот дротик не вытащить, я точно сдохну. Сейчас пока ладно, но того, гляди, разовьется пневмоторакс, легкая схлопнется и привет, или кровью захлебнусь. А тут хоть какой-то шанс, тем более я тебе подскажу, если что. Ты пойми, у нас в команде никто с живым мясом дела не имел, никогда и не сможет. Я бы капитана попросил, но она тоже не потянет. «Нет у нее к этому делу никакой чувствительности, а у тебя вроде есть. По крайней мере, себя вылечил, и даже вполне хорошо. Рука твердая, уверенная, и товарища своего, если я правильно понял, лечил уже». Ленард говорил тихо, с хрипами. «Давай, Влад, решайся. Очень надо, а то помру ведь. Не обидно тебе будет, если тот, кто тебе помог, помрет?» Влад тяжко вздохнул. «С одной рукой вообще неудобно». А мы капитана попросим, обрадовался Ленард. Она у нас умничка, в этом деле как помощник, вообще идеально будет. Глава 18. Давненько Влад так не выматывался. На операцию он все-таки согласился, причем сам себе не мог объяснить почему. Может, потому что стало жалко этого Ленарта? Не каждый будет так достойно себя вести перед лицом смерти. Будь я на его месте, истерил бы, наверное. Тем более он сейчас под обезболивающим, то есть даже боль мозг не туманит, и при этом такое спокойствие, думал парень. С другой стороны, из песни слов не выкинешь. Хотелось, чтобы пришельцы были немножко должны. Влад с дядей Сашей и так оказали ему услугу, помогли отбиться от эльфов, Но хотелось, чтобы демонесса Касси была обязана сильнее. Эльфы пока улетать не собирались. Авианосец так и висел мрачной громадой рядом с островом. Судя по последним докладам от вездесущего Тришки, вся команда вернулась на корабль, даже не подобрав своих покойников. Что они будут делать дальше, неизвестно, но вряд ли с ними получится дружба. Не хотелось бы остаться против такой прорвы народа вдвоем с дядей и Сашей. На остальных товарищей, по несчастью, Влад даже не рассчитывал. Никто воевать с эльфами не будет. Максимум спрячутся, и то не факт. Слишком расслабились за последние дни. Убедили себя в том, что у них теперь бессрочный отпуск до тех пор, пока не закончатся припасы. Никакими внешними факторами эту уверенность пошатнуть не представляется возможным. Так что помощь Демонессы с ее орками была бы очень кстати. «Однако все это будет актуально, если Леннарт выживет», — думал Влад, помогая приладить над дурком большое зеркало. «А вот если помрет, никто тебе обязанным не будет. Как бы наоборот, не обвинили во вредительстве. А ты, признайся честно, тот еще врач». За зеркалом, кстати, дяде Саше пришлось бежать на соседний завод. Там в фойе висела запыленная, чудом сохранившаяся. На борту стремительной такого большого не нашлось. Маленькая, которая будет лежать перед оперируемым, да, а вот такого, чтобы подвесить над спиной раненого, не было. Влад не был расстроен из-за задержки, потому что заодно дядя Саша забрал оружие, оставленное на соседнем заводе, и дружка. За последнего парень переживал по-настоящему. Оставили пса в окружении не слишком дружественных людей и сказали охранять. Адепты могли и прибить псинку, но обошлось. К тому моменту, как дядя Саша пришел забирать пса, никого из сектантов на заводе уже не было. Испарились, и тела погибших тоже забрали. Влад этому факту даже обрадовался. Парень совсем не обольщался насчет того, как будут складываться их с адептами дальнейшие отношения. Тот поскудный дяденька, который пытался застрелить лопатина в спину, ведь никуда не делся. Наверняка быстренько объяснит остальным соплеменникам, что Влад и дядя Саша враги, Зеркало было, наконец, установлено, и пришла пора заниматься операцией. Ленарту за это время еще немного поплохело, и, кажется, легкое, несмотря на тугую повязку, не пропускавшую воздух, все же начало схлопываться. По крайней мере, дыхание у орка стало поверхностным, а сам он побледнел, тело покрылось мелкими бисеринками пота. Тянуть дальше было никак нельзя, иначе придется оперировать прямо так, без помощи лекаря, Влад не сомневался, если Леонард потеряет сознание, сам точно не справится. — Все, начинаем, — прохрипел мученик, — а то я скоро сдохну. Влад, тяжко вздохнув, сделал первый надрез. Действовать только одной рукой было непривычно и неловко. Все время хотелось помочь левой, но та висела на повязке, плотно примотанная к туловищу, и пока действие обезболивающего не прекратилось, даже и не думала шевелиться. Впрочем, Касси с ролью левой руки вполне справлялась. Пожалуй, капитан действовал даже поувереннее самого Влада. Парень даже шепнул ей тихонько, не хочет ли она поменяться ролями. Он, дескать, с удовольствием исполнит роль помощника. Однако Демонесса отказалась. «Леннард сказал, ты справишься лучше, и я ему доверяю», — ответила девушка. «Среди моих талантов нет лекарских, так что он прав». «Да, среди моих тоже как бы ничего такого не наблюдалось до сих пор», — хотел ответить Влад, но промолчал. Тем более Леннард опять что-то сказал, а поскольку голос уорка Орка стал совсем тихим, нужно было прислушиваться внимательно. Постепенно Влад сосредоточился и втянулся. Посторонние мысли ушли, парень думал только о том, что делать. После того, как дротик удалось извлечь, Леннарду стало совсем плохо... Но хирург Афурк об этом предупредил заранее и даже объяснил, что нужно будет делать дальше, так что Влад, хоть и перепугался знатно, не растерялся. Вся операция в результате заняла аж четыре часа, которые для Лопатина пролетели как одно мгновение. Леннард по ее завершении продолжал дышать, правда находился без сознания. Ну, вроде уже не такой бледный, с сомнением протянула к Аси, когда они закончили. Если до сих пор не помер, значит, жить будет, я так думаю. Спасибо, Влад. В любом случае, спасибо. Сейчас у него есть какой-то шанс, а без операции не было совсем. Мы слишком далеко от Айкумены, не дотянул бы». Диманесса была еще бледнее, чем раненый и едва держалась на ногах. Да и сам Влад чувствовал себя выжатым, как лимон. К тому же боль в ранах начала возвращаться. Действие обезболивающего местных уже подходило к концу. Судя по инструкции, которую Влад скрупулезно прочитал, как только выдалась возможность, это обезболивающее можно было принимать без перерыва и без последствий для организма, однако тут была другая заковыка. Запасов препарата на корабле не так уж много, а раненых очень даже. Помимо Леннарта были еще и пострадавшие во время боя. Касси, конечно, сказала, что орки народ крепкий и без анестезии прекрасно обойдутся, но Влад посчитал неправильным лишать команду запасов. Решил терпеть, сколько сможет, и пользоваться земными лекарствами. Тем более оставался шанс, что местные лекарства на него как-нибудь не так подействуют. В инструкции были указания на то, что дозировка для представителей разных народов отличается, а значит и действие тоже может разниться. Чтобы отвлечься, выбрался на улицу, где обнаружил дядю Сашу и дружка, а вот авианосца эльфов не было. «А как же? Куда?» Влад был так ошарашен, что даже вопрос сформулировать не получилось. «Да никуда они не делись!» — отмахнулся сосед. «Перелетели на другую сторону острова. Как операция-то?» «Да черт его знает, вроде живой. Завтра посмотрим, должен очнуться уже. Надо будет антибиотиков каких-нибудь подыскать». Ленард сказал, у них таких лекарств нет, потому что урочьи организмы крепкие, любую заразу сами побеждают. Но я думаю, лишним не будет». Это он здоровый сам побеждает, а когда дырка в легких и кровь подтекает, воспаление практически обеспечено. Надо будет только сначала кому-нибудь из здоровых таблетку дать, проверить реакцию. У нас-то в инструкции не написано, подходит для всех распространенных народов айкумены. Влад заставил себя заткнуться, а то на болтовню пробило то ли суставку, то ли чтобы от боли отвлечься. Рука ныла все сильнее, и Лопатин с ужасом ждал момента, когда действие препарата прекратится совсем. И так-то после двух операций одна из которых на себе, еле на ногах стоит, а если еще боль вернется в полной мере, совсем кисло станет. «Тогда домой», — уточнил еще раз дядя Саша. «На ночь у них не будем оставаться». «Не будем. Мы тут не пришей кобыль и хвост. Ленарту я никак не помогу, подъедать запасы их классного обезболивающего совесть не позволяет. А чего здесь еще делать, я не знаю. Они вон все заняты, торопятся свалить». Короче, домой хочу, пока у нас затишье. — Да уж, затишье, — кивнул сосед. — Поехали тогда. Я вон тележку твою для транспортировки раненых приволок, пока вы там в доктора играли. То, что дядя Саша приволок и еще и велосипед с тележкой, показалось отличной новостью. Да, не машина, но хотя бы ноги самому переставлять не нужно будет. Парень с облегчением уселся в повозку. Десять километров до дома преодолели только после того, как стемнело. И к тому времени Лопатин сдерживался от воплей на каждой кочке только из страха. Здесь, на острове, теперь могут быть враги. Не хотелось бы привлечь чье-то недоброе внимание своими стонами. В результате за время дороги вымотался как собака. Дружок, к слову, тоже явно устал до безумия. Всю дорогу брел рядом с тележкой, опустив хвост и вывалив язык, а дойдя до двора, повалился на землю с таким облегчением, что Владу даже завидно стало. Ему-то полежать не светило. Пока дядя Саша ходил проверять пленников, Лопатин доковылял до дома и разворошил аптечку. Выбрал антибиотики, которые показались ему более подходящими, уколол обезболивающее. Обычное, которое до провала продавалось без рецепта, не хотелось слишком сильно нагружать организм. Потом заставил себя накормить пса. Дядя Саша, между тем, вернулся от пленников, которых первым делом отправился проверять, и взялся готовить. Никаких изысков. Блюдо со времени провала, ставшее, можно сказать, дежурным. Макароны с тушенкой, а на закуску соленые огурчики, маринованные помидорчики и узбекское блюдо лазыжан, которое как-то нашел на рынке Влад и привез несколько банок. Вроде никогда особо острое не любил, а тут прямо пристрастился. Запивать эти яства предполагалось персиковым соком из большой трехлитровой банки. Обезболивающее начало действовать, боль в руке отошла на задний план, зато проснулся дикий голод, так что Лопатин едва дождался, когда макароны сварятся. — Когда пойдем с народом общаться? — спросил дядя Саша, забросив в себя первую порцию и вдумчиво принявшись за вторую. — Или хрен с ним? Уж не откажут нам наши гости, когда починятся. Свалим вместе с ними, да и всех делов. — Завтра съездим, — ответил Влад. — Плевать на бензин, на машине поедем, а то я в неможах. Надо только решить, будем мы звать с собой касси сорками или лучше их пока нашим не демонстрировать. Только если честно, я и сейчас не уверен, что многие к нам прислушаются. Но они ж не совсем идиоты, возмутился дядя Саша. Должны понимать, что мы сейчас для окружающих, как индейцы, для конкистадоров. Хотя о чем я говорю? Сосед махнул рукой и замолчал. Короче, поговорим, даже если хоть 10 человек, согласится, уже легче будет. «Там в военной части еще пулеметов нет, мы бы ему строили на шести машинах. Они бы к острову на пушечный выстрел боялись подойти». «Да кто его знает?» — поморщился дядя Саша. «Там у них черт ногу сломит. Куча зданий, еще какие-то склады, все запечатано. Хрен разберешься. Там у них, может, и ядрен батон лежит, только толку с него, если его не найти». «Ну уж ядерное-то вряд ли. Тфу, я не о том, отвлек». Я хотел сказать, что нам надо бы что-то придумать на случай, если все откажутся. Сам ведь понимаешь, что это возможно и даже вероятно. Обижать, теряя тапки, я не хочу. Это вон кассе надо о своих людях заботиться. А наш остров для нее — это только премия. — Людей жалеешь? — сосед взглянул на Влада как-то даже удивленно. — Да плевать на них, — отмахнулся Лопатин. — Вот честное слово. Если сами себя не захотят спасать, то пусть как хотят. Я просто сам не хочу на новое место просителям идти. Мы ведь, если сбежим, считай, бомжами будем, беженцами. Ладно бы выхода другого не было. А так мне, извини за пафос, гордость не позволяет. Тем более у нас ведь на том заводе, что на западной стороне вроде тротил, делали. И еще массу самой разной другой взрывчатки, кивнул дядя Саша. А помимо взрывчатки еще и ракетное топливо разных видов. Я тебе больше скажу, там еще и снаряды делали. Ну, не делали, а начиняли вот этим вот всем. — Так чего ж ты молчал, — вытаращился Влад. — Нафиг с народом договариваться. Поедем, наберем ракеты снарядов и устроим эльфа-матата. Жахнуть чем-нибудь помощнее и забыть об этой проблеме. — А жахать ты из чего будешь? — насмешливо улыбнулся дядя Саша. — Из рогатки. Потому что я вот даже насчет снарядов не уверен. Наверное, есть на складах где-нибудь. Но в чем я точно уверен? Ни гаубиц, ни ракетных установок у нас не делали. Это все в других городах нашей необъятной. Да ладно. Вон всякие арабы чуть ли не из водопроводных труб пусковые установки делают, удивил.